Иисус или Варава. Когда Иисус вновь появился на пороге претория, Пилат интерпретировал его возвращение в том смысле, что Ирод признал его невиновным. В этом он увидел подтверждение собственной позиции. Пилат же, созвав первосвященников и начальников и народ, сказал им: "Вы привели ко мне человека, сего, как развращающего народ".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 Последняя фраза отсутствует в ряде рукописей, включая Александрийский и Ватиканский кодексы. В критическом издании Нового Завета ее опускают, видя в ней продукт гармонической корректировки текста Луки. В то же время фраза имеется в Синайском кодексе, многих других рукописях и древних переводах, включая латинский и сирийский. Соответственно, она присутствует у блаженного Августина и иных латинских авторов. В рассказе Луки Пилат трижды заявляет о невиновности Иисуса. Первый раз по результатам первого допроса, второй раз по возвращении Иисуса от Ирода, третий раз в ответ на настойчивые требования иудеев распять его. Но весь народ стал кричать: "Смерть ему, а отпусти нам Вараву!» Варава был посажен в темницу за произведённые в городе возмущение и убийство.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 И Ипилат решил быть по прошению их отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу, которого они просили, а Иисуса предал в их волю. Лука единственный из евангелистов, кто свидетельствует о троекратном признании Пилатом невиновности Иисуса и о его двукратном предложении отпустить Иисуса предварительно наказав его. На этом основании нередко делается вывод о том, что Пилат в третьем Евангелии изображается с сочувствием, чуть ли не как положительный персонаж. Это отчасти подтверждается речью Петра в Соломоновом портике. Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил сына своего Иисуса, которого вы предали и от которого отреклись перед лицом Пилата, когда он предлагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека убийцу, а начальника жизни убили. Всего Бог воскресил из мёртвых, чему мы свидетели. Впрочем, я знаю, братья, что вы, как и начальники ваши, сделали это по неведению. Боже, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Здесь вина за убийство Иисуса возлагается на израильский народ и констатируется желание Пилата освободить его. Однако в приведенной высшей молитве раннехристианской общины виновниками смерти Иисуса названы Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом израильским. Таким образом, с Пилата вина не снимается, и в конечном итоге он становится соучастником беззаконного убийства. Как отмечает исследователь, акцент, который делает Лука на заявлениях Пилата о невиновности Иисуса, не ведет автоматически к заключению, что Лука обидит в пилате положительного героя. Роль Пилата как официального заявителя о невиновности Иисуса просто служит тому, чтобы подчеркнуть главную мысль Луки: в смерти Иисуса были виновны иудеи, и в особенности первосвященники. Портрет Пилата, который вырисовывается из Евангелия от Луки, нередко объясняют тем, что Лука был особенно заинтересован в доказательстве невиновности Иисуса с точки зрения римского права. Поскольку в общине, для которой он писал, были римские граждане и лица, которых надо было заверить, что Иисус не был врагом Рима. Якобы именно по этой причине он тщательно собирает обвинения против Иисуса и показывает без тени сомнений, что римские политические власти того времени отпустили бы Иисуса. Нет однако никакой необходимости искать причины, по которым Лука представил Пилата так, а не иначе в некой гипотетической общине Луки. Об этой общине неизвестно ровным счетом ничего, и сама она является не более чем плодом спекуляций и фантазий ученых. Нет сомнений в том, что Лука, как и другие евангелисты, принадлежал к некоему церковной общине, но нет никаких причин искать объяснение тем или иным особенностям его Евангелия в характере общины, для которой он якобы писал. Сравнение рассказа Луки с повествованиями других евангелистов показывает, что и они подчеркивают активное нежелание Пилата предать смерти Иисуса. Рассмотрим сначала повествование Матфея и Марка. Они разъясняют то, что из рассказа Луки не вполне понятно, почему Пилат должен был отпустить одного узника. По их свидетельству, это было своеобразным традиционным подарком префекта к празднику. У Матфея рассказ короче, чем у Марка. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варрава. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: "Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варраву или Иисуса, называемого Христом, ибо знал, что предали его из зависти". Таким образом, у Матфея правитель сам напоминает иудеям о традиции отпускать одного из узников на Пасху. Он Марка об этом напоминает народ. На всякий же праздник отпускал он им одного узника, о котором просили. Тогда был в ужахе некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: "Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?" ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Пилат пытается маневрировать между народом и первосвященниками, понимая, что требования распятия Иисуса выражают не столько голос народа, сколько волю первосвященников. Отметим, что свидетельство Марка о преступлении Вара согласуется со свидетельством Луки, и отпустил им посаженного за возмущение и убийство в темницу. Наименование Варава является не именем, а прозвищем. В переводе с еврейского оно означает сын отца. Оно может также означать сын Авы, если под Авой понимать собственное имя. Использование слова Ава в качестве такового зафиксировано более поздними раввинистическими источниками. В некоторых рукописях Евангелия от Матфея разбойник дважды называется Иисусом Варавой. В критических изданиях текста Нового Завета имя Иисус дается либо в примечаниях, либо в основном тексте Евангелия в одинарных квадратных скобках. По свидетельству Оригена, во многих кодексах не говорится, что Вора назывался также Иисусом, и это может быть правильно. Именем Иисус не должен был называться ни один из злодеев. Ориген считал, что имя Иисус применительно к Вора в тексте Евангелия от Матфея вставили еретики. Свидетельство Оригена является косвенным подтверждением того, что в его времена во многих кодексах добавка имелась. Ряд исследователей считает, что в первоначальном тексте Евангелия или в источнике, которым Матфей пользовался, она была, но впоследствии была исключена, чтобы не путать двух Иисусов или чтобы не прилагать имя Христа к просьбищу разбойника. Произошло это исключение, возможно, под влиянием арегена на достаточно раннем этапе развития рукописной традиции. Автором IV века они уже неизвестно. Если Христос и Воравы имели одинаковое собственное имя, это может объяснить, почему иудеи потребовали освободить именно этого узника, а не какого-либо другого. Очевидно, что Воравы был не единственным на тот момент заключенным. Кроме того, это косвенно объясняет, почему Пилат по версии Матфея спрашивал, что же я сделаю Иисусу, называемому Христом. В чем заключалось преступление Воравы? Матфей живет его известным узником. Марк говорит о том, что он и его сообщники во время мятежа сделали убийство, а согласно Луке, он был посажен в темницу за произведенное в городе возмущения и убийство. И Марк, и Лука употребляют слово мятеж, восстания». Учитывая тот факт, что мятежи и восстания против римской власти возникали в Иудее постоянно, о чем ярко свидетельствует Иосиф Флавий, можно предположить, что Варава был одним из лидеров антиримского мятежа. Об этом же говорит и упоминание о его сообщниках у Марка. Тот факт, что народ просил у Пилата освободить его, свидетельствует о том, что он пользовался определенной степенью популярности. Мнение о том, что Варра был не просто разбойником, а борцом против римской власти, поддерживается некоторыми представителями современной новозаветной науки. Греческое слово, обозначающее «разбойник», могло в политической ситуации тогдашней Палестины иметь и другое, специфическое значение. Оно могло означать нечто вроде борца сопротивления. И если Матфей говорит о том, что Варава был известный узник, то это свидетельствует о том, что он был одним из видных участников сопротивления или даже предводителем восстания. Иными словами, Варава был в некотором смысле фигурой мессианской. Он оказывается своеобразным двойником Иисуса и к тому же имеет, судя по всему, те же притязания, хотя понимает их совершенно по-другому следовательно выбор должен быть сделан между таким мессией который становится во главе борьбы за свободу и собственное царство и другим загадочным иисусом который проповедует самоотречение как путь к жизни неудивительно что массы отдали предпочтение в араве обычай отпускать на пасху одного узника нередко ставился под сомнение учеными, поскольку за пределами нового завета такой обычай в иудейском мире не зафиксирован С другой стороны, в источниках, касающихся Восточной Римской империи, содержится немало примеров того, как на основании народного решения арестованные могли быть освобождены во время языческих празднеств. Нет поэтому оснований считать, что такой обычай не мог существовать и в Иудее. Совокупное свидетельство четырех Евангелий о том, что Пилат предоставил иудеям выбор между Иисусом и Иеворавой, Иоанн упомянет об этом кратко, говорит в пользу существования такого обычая. В связи с этим эпизодом в той версии, в какой он рассказан у Матфея, Иоанн Златоуст отмечает: У них был обычай отпускать одного из виновных этим-то средством Пилат и попытался освободить его. Если вы не хотите, сказал он, отпустить его как невинного, то отпустите хотя как виновного для праздника. Видишь ли, извращение порядка. Обычай был такой, чтобы народ просил об осужденных, а правитель должен был отпускать. Теперь же происходит наоборот: правитель просит об этом народ, и однако они не укращаются, а ещё более свирепеют и поднимают крик неистовства от зависти. Они ничего не могли сказать в обвинении его, несмотря даже на то, что он молчал, как много было доказательств правоты Христа, что они изобличались и при примолчание его молчавший побеждал безумолко говоривших и неистовших. Евангелие от Матфея содержит подробность, отсутствующую у других евангелистов. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: "Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него". Смысл этого отрывка в том, что жене Пилата приснился сон, в котором она увидела иисуса. Почему она сообщила об этом мужу уже во время процесса, а не до его начала? Не будем забывать, что дело происходило утром, и жена могла только что проснуться. Откуда евангелист мог узнать об этом? Возможно, впоследствии она обратилась в христианство. Об этом сообщают некоторые церковные писатели, а также апокрифические источники. В некоторых восточных христианских церквах она причислена к лику святых с именем Клавдия Прокула или Прокла. Напомним, что Матфей единственный из евангелистов, упоминающий об откровениях, получаемых в снах. В начале его Евангелия Иосиф четыре раза получает такие откровения. Сначала ему во сне является ангел и возвещает о том, что Мария родит от духа святаго. Затем ангел является ему во сне, повелевая бежать в Египет вместе с Марией и младенцем. По смерти Ирода ангел вновь является ему во сне и дает повеление идти в землю Израилеву. А по приходе в землю Израилеву он получает откровение поселиться в Галилее. Волхвы во сне получают откровение не возвращаться к Ироду. Рассказ о сне жены Пилата продолжает ту же линию, напоминая о том, что Бог может воздействовать на человека через сны. Что означают слова во сне много пострадала? Означает ли это, что жене Пилата приснился кошмар, и она проснулась в холодном поту? Или же она проснулась от беспокойства о своем муже? Такие объяснения встречаются в научной литературе, однако более убедительным выглядит толкование золотогоста. Жена Пилата получает во сне откровение и не просто видит она сон, но и страдает много, чтобы муж хотя бы из сострадания к жене помедлил совершать убийство. Далее повествования Матфея и Марка вновь движутся параллельно. Марк пишет: Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучшего рабу». Пилат, отвечая опять сказал им: "Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?" они опять закричали: "Распни его!" Пилат сказал им, какое же зло сделал он, но они еще сильнее закричали: "Распни его!" У Матфея рассказ несколько длиннее и отличается некоторыми подробностями. Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варраву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: "Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?" Они сказали: "Варраву". Пилат говорит им: "Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?" Говорят ему все: "Да будет распят". Правитель сказал: "Какое же зло сделал он?" Но они еще сильнее кричали: "Да будет распят!" Как видим, разница между двумя повествованиями заключается прежде всего в добавлении у Матфея дополнительного вопроса Пилата и ответа иудеев. По-разному сформулирован следующий вопрос: у Марка Пилат утверждает, что иудеи называют Иисуса царем иудейским, хотя, конечно, они его так не называли, а скорее обвиняли в том, что он выдает себя за царя иудейского. Требования народа также переданы в двух разных формах: да будет распят и распни его. У Луки народ кричал: распни, распни его. У Марка рассказ о суде Пилата завершается словами: тогда Пилат, желая сделать угодный народу, отпустил им Вораву, а Иисуса Биф предал на распятие. Матфей однако добавляет еще несколько выразительных подробностей о рук Пилата, его последнее обращение к народу и ответный возглас народа. Пилат видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: "Не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы". И отвечая весь народ сказал: "Кровь его на нас и на детях наших". Тогда отпустил им вораву, а Иисуса бив, предал на распятие. Умовение рук в знак невинности или очищения от крови широко распространенный в древности жест. Солтуди говорится, "Буду омывать в невинности руки мои. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои". Вергилий упоминает омовение после битвы в знак очищения от пролитой крови. Геродот повествует об очистительном обряде, распространённом у лидийцев и эллинов для лиц, запятнавших себя кровью. Ученые упоминают и ряд других параллелей. Жест Пилата может быть сравнен с жестом Иуды, возвращающего деньги первосвященникам со словами: "Согрешил я, предав кровь невинную". Иуда по свидетельству Матфея бросает деньги в храме, а Пилат по свидетельству того же евангелиста умывает руки перед народом, сопровождая это словами о своей невиновности в крови праведника. Параллелизм двух сцен очевиден. Но может ли эффектный жест спасти от ответственности за предательство или за несправедливое решение? Может ли ответственность быть снята с человека только потому, что он заявляет о своей невиновности или о невиновности того, кого он осудил? Пилат, как свидетельствуют все четыре Евангелия, предпринял много попыток освободить Иисуса, несколько раз заявляя о его невиновности, передавая дело на суд Ирода, предлагая отпустить Иисуса вопреки требованиям толпы, предлагая самому Иисусу такие вопросы, ответив на которые он мог бы быть освобожден. Но в конце концов Пилат уступает давлению первосвященников и требованиям народа, объявляя о невиновности Иисуса, он тем не менее делает повеление казнить его. Отдельного комментария заслуживают слова из Евангелия от Матфея: "Кровь его на нас и на детях наших". Выражение "кровь его на ком-то" или "на голове кого-то" в Ветхом Завете указывает на вину одного человека за кровь другого, то есть за убийство. При употреблении в переносном смысле оно указывает на ответственность за злословие другого человека. В данном случае слова, произнесенные всем народом, свидетельствуют о его готовности не только взять на себя ответственность, вину и наказание за смерть Иисуса, но и возложить их на своих детей. Отметим, что выражение и на детях наших нередко в истории понималось расширительно, как указание на всех потомков тех, кто был повинен в смерти Иисуса, то есть на весь еврейский народ в целом. Однако сам евангельский текст не дает для этого оснований. Дети это первое поколение потомков, то самое, которое станет свидетелем разрушения Иерусалима римлянами в 70 году. Вне зависимости от того, написано Евангелие от Матфея до или после этого события, не вызывает сомнения тот факт, что евангелист увязывает предсказание о нем Иисуса с осуждением Иисуса на смерть. Такую же прямую связь между двумя событиями мы находим у Луки. Как отмечает и Златоуст, слова, произнесенные народом, не могут распространяться ни на еврейский народ в целом, ни на потомков тех, кто призывал к смерти Иисуса, ни даже на самих призывавших, если кто-то из них покаялся. Смотри же, сколь велико и здесь их безумие. Такова ярость, такова злая страсть. Она не позволяет видеть то, что должно видеть. Пусть так, что вы самих себя прокляли. Для чего навлекаете проклятие и на детей? Впрочем, человеколюбивый Господь, хотя они и неистовствовали так безумно против себя и детей, не подтвердил согласием этого приговора не только по отношению к детям, но и по отношению к ним самим, но даже и из них самих принял окаевшихся и удостоил бесчисленных благ. И Павел был из числа их, и многие тысячи уверовавших в Иерусалиме, видишь, брат, говорила Акав, сколько тысяч уверовавших иудеев были также из них. Если же некоторые остались, то себе самим должны вменить мучение их ожидающие.